Отец между тем вытащил из к а р м а н ч и к а на груди серебряные часы. Мы за 24 минуты одолели путь, который обычно проходим за 2 часа 45 минут. Я же вам сказал, воскликнул Бузик. Этот ключ быстрее автомобиля. Мне показалось, что он слегка преувеличивает, поскольку недавно прочел в газете под фотографией автомобиля фирмы Панар нечто немыслимое. Этот автомобиль проезжает один километр за одну минуту. Я же вам сказал, повторил Бузик. Это проще простого. А теперь опрокинем по стаканчику. Он отважно ступил на террасу кафе, окруженного платанами, на которых уже появились первые листочки. Владелец заведения здоровенный мужчина с густыми рыжими усами, усадив нас за железный стол, принес бутылку белого вина. Мне было интересно, как поступит отец: откажется от столь щедрого предложения Бузика или выпьет белое вино прямо на наших изумленных глазах. А что л ю б е з н ы й Нет ли у вас минеральной воды в и ш и Обратился он к хозяину. Тот н е д о м и в а ю щ е посмотрел на него. Если вы непременно этого хотите, у меня в п о г р е б е найдется бутылка. Наконец проронил он. э Как-то очень забеспокоился Бузик. У вас что-то с печенью? Нет, но я люблю смешивать белое вино с газированной водой. Получается своего рода шампанское с весьма приятным вкусом. Нашелся отец. Я был в восторге от гениального рецепта, позволяющего уменьшить концентрацию яда, смешав его с целебной водой, то й что продается в аптеках. А вот Бузик без всякой опаски опрокинул подряд два стакана чистого белого вина. Между тем мать не переставала восторгаться тем, как мало времени ушло у нас на дорогу. А теперь, госпожа Жозеф, сказал Бузик широко улыбаясь, позвольте мне сделать вам подарок. Хитро подмигнув нам, он вынул из кармана тот самый о т л и в а ю щ и й серебром ключ. Берите, госпожа Жозеф, это вам. Зачем? – поинтересовался отец. Чтобы экономить по два часа каждую субботу, плюс еще два часа в понедельник утром. Берите. У меня есть другой ключ, проговорил он, демонстративно достав из кармана точно такой же. Отец медленно три раза подряд повел головой слева направо. Нет, это невозможно. Мать положила ключ на стол. Но «Ну, почему? удивился Бузик. Потому что я тоже нахожусь на государственной службе. Представляю себе выражение лица господина инспектора академии, если ему доложат, что один из его учителей, вооружившись поддельным ключом, незаконно прогуливается по чужим владениям. Но ключ не поддельный, он служебный. Тогда и подавно, настаивал отец, ты не имеешь права передавать его посторонним людям. Но никто вам никогда ничего не скажет. Вы же сами видели, как все прошло. Разнервничался Бузик. Никто ничего не сказал, потому что мы никого не встретили. Но ты сам сказал, когда мы проходили п о с п я щ е к р а с а в и ц е Здесь нам ничто не грозит. Значит, в других местах что-то нам все же грозило. Ба, святой вы человек! воскликнул Бузик. Грозит, не значит катастрофа. Этим я хотел сказать, что в самом неблагоприятном случае в а р ч у н ы мог бы подать жалобу в службу канала, но дальше она не пошла бы, поскольку моя сестра, не забывайте, про мою сестру. Я полностью придерживался его мнения, но не отец. Я отнюдь не сомневаюсь в с п о с о б н о с т я х и влиятельности твоей сестры, хотя меня и смущает, что она занимается не слишком почетной деятельностью. Но у меня есть принципы, сурово произнес он. Ой-ой-ой, в з в и л с я Бузик. Принципы, ой-ой-ой, и тоном взрослого, обращающегося к ребенку, добавил: "Ну что вы, господин Жозеф, какие тут принципы? Мне было бы стыдно проникать тайком в чужие владения, да еще с целью сугубо частного порядка, только ради своих личных интересов. Мне кажется, это было бы недостойно школьного учителя, п р е п о д а ю щ е г о уроки нравственности. А если бы вот этот паренек, он положил руку на мое плечо, Увидел своего отца, крадущегося, как какой-нибудь мародер, в доли ь с г о р о д и Что бы он подумал, а? Я бы подумал, что так короче. Обронил я. Совершенно верно, подтвердил Бузик. Слушай, папа, вмешалась в разговор мать. Я знаю многих, которые согласились бы, не к о л е б л и с ь ни минуты. Два часа в субботу вечером и два часа в понедельник утром. Выигрыш в ы и г р ы ш четыре часа. Я предпочитаю и д т и лишние четыре часа и сохранить уважение к самому себе. И все же жестоко заставлять детей маршировать столько времени, как будто они уже вступили в иностранный легион. Печально повторил Бузик. Да с таким снаряжением, да еще с тонкими, как в е р м и ш е л и н ы ногами. Госпожа Жозеф тоже не отличается б о г а т ы р с к и м сложением. Ходьба самый здоровый из всех видов спорта, возразил на это отец. А также самый утомительный, вздохнула мать. Слушайте, вот что я придумал. Вдруг снова загорелся бузик. Это все уладит. Я дам вам фуражку, какие носят служащие канала. Вы будете идти впереди, а если кто-то вас увидит издалека, вы ему помажете рукой, в знак приветствия, и никто вас ни о чем не спросит. У тебя определенно наклонность р и ц и д и в и с т а возмутился Жозеф. Фуражка служащего канала на голове у школьного учителя? Вы же ведь не п о н и м а е ш ь что это может довести до каталажки. А моя сестра, вы опять забываете про мою сестру. Я бы поменьше говорил о ней. Я благодарю тебя за п р е д л о ж е н и е которое свидетельствует о твоей благодарности и дружбе, но должен отказать. Не настаивай. Тем хуже, очень жаль. Налев себе солидную порцию белого вина, он вздохнул. Жаль из-за детей госпожи Жозеф. Жаль? Я хотел оказать вам услугу, но прежде всего, прежде всего, от этого пострадает сам канал. Канал, что ты хочешь сказать? Как, скричал Бузик. Значит, вы не отдаете себе отчета в том, насколько важно сказанное вами по поводу цемента? Верно. Неожиданно вмешалась мать, приняв озабоченный очень серьезный вид, как у какого-нибудь специалиста в той или иной технической отрасли. Ты, кажется, не вполне отдаешь себе отчет. Да будет вам известно, пылко продолжал Бузик. Подрядчик, который переборщил с песком, будет обязан возвратить нам по крайней мере две тысячи франков, а может быть и того больше. Все две тысячи пятьсот. Я непременно доложу обо всем по начальству, и мошенник свое получит. А благодаря кому? Благодаря вам. «Э, я сказал это просто так, возразил отец. Я не уверен до конца. Да нет же нет, вы уверена. Впрочем, все это будет проверено в лаборатории. А ведь вы только один раз приблизились к каналу и не очень внимательно присматривались, потому что вам было не до того. А если бы вы бывали здесь дважды в неделю, оля-ля, он повторил э то оля-ля с каким-то мечтательным восторгом. Значит, ты полагаешь, что мое тайное и бесплатное сотрудничество являлось бы своеобразной платой за право прохода? Задумчиво произнес отец. Оно старится, если не больше, а купило бы это право? воскликнул Бузик. А что до меня, добавил он, если бы вы по понедельникам посылали записочку в виде небольшого отчета, я сразу бы переписывал бы его, разумеется, добавив пару-тройку орфографических ошибок, и передавал начальству. Представляете себе, как упрочилось бы мое положение. Немножко вы, немножко сестра, глядишь, через год я стану начальником отдела. Жозеф, прежде чем отказаться, ты бы хорошенько подумал, п о советовала мать. Что я и делаю, произнес отец и отхлебнул от своего коктейля. Это же туршлаг! Вмешался вдруг разговор взрослых Поль. Если бы мы могли добираться до места к семи часам вечера, это было бы сказкой, мечтательно проговорила мать. К тому же, добавила она, обращаясь к б у з и г у сколько бы мы сэкономили на обуви для детей. И не говорите, подхватил Бузик. У меня тоже двое мальчишек, а сколько с т о и т пар ботинок мне прекрасно известно. Все надолго замолчали. Верно и то, наконец, заговорил отец, что если я смогу быть полезным обществу, пусть даже действую не совсем законно, то с другой стороны, если я в силах тебе помочь, помочь мне, воскликнул Бузик, да это может изменить всю мою жизнь и карьеру. Я в этом не уверен, однако подумаю. Отец взял ключи с минуту смотрел на него. Еще не знаю, воспользуюсь ли я им. Посмотрим на следующей неделе. С этими словами он сунул ключ в карман.